Глава 29. Двор встретил меня тишиной и глухим шелестом сухой травы под ногами. Ветер слабо пошевелил ветви яблони, давно переставшей плодоносить, и с крыши сарая осыпалась горсть сухого мха, словно приветствие из былых лет. Округа дышала запустением, и все же в этом ветхом уголке мне предстояло заново учиться жить. Я обвела взглядом постройки. Покосившийся хлев, сломанная кормушка, заколоченное окошко погреба. Каждый предмет хранил отпечаток прошлого, которое когда-то принадлежало моей семье. Пусть я и не могла его толком вспомнить. Сердце сжималось от этой туманной связи. А ведь ее теперь предстояло возобновить. Скрипнув ржавой щеколдой, я распахнула дверь в сарай. Здесь пахло пылью, старым сеном и железом. Внутри было темно, но луч света, пробивавшийся сквозь щель в крыше, освещал кое-какие очертания. В углу стояло перекошенное ведро, рядом — кучка тряпья. Скорее всего, старые мешки или рваные отцовские рубахи. Я подобрала все это и, не раздумывая, вынесла на улицу. Отобрала несколько тряпок, бросила их на порог, взяла ведро и направилась к колодцу. Буран в это время бегал вокруг меня, словно тоже не находил себе места. Набрав воды, я вернулась в дом. Поставила ведро на пол, обмакнула тряпку и принялась стирать пыль со всех видимых поверхностей. Подоконник, стол, печь. Затем опустилась на колени, принимаясь за пол. Руки начали двигаться почти сами собой. Доска за доской, я втирала влажную ткань в грязь, Словно хотелось стереть с пола саму боль. Вода быстро становилась темной, но я даже не замечала этого. Боль в спине, колени на холодном дереве, ломота в теле. все это словно растворилось. Остались только я, эта комната и монотонное движение рук. Стук сердца стал размеренным, мысли — тише. Я просто мыла. И мыла, и снова мыла. Буран лёг неподалеку. Он не лаял, не скулил, только дышал в унисон со мной, будто знал, что мне сейчас надо быть именно здесь. Стук в дверь прозвучал неожиданно, глухо, в два коротких удара. Я вздрогнула, выпрямилась, оставляя тряпку и машинально вытирая руки, опадол. Сердце на миг замерло. После поджога любой звук вызывал тревогу. Буран поднял голову, но не зарычал, лишь вильнул хвостом. Я подошла и приоткрыла дверь. На пороге стояла старушка, худая, сутулившаяся в вылинялом платке и с глубокими морщинами, как дорожные трещинки на карте. Глаза ее были ясными и мягкими, с той особой теплотой, что бывает у тех, кто уже многое пережил, но не ожесточился. Одной рукой она опиралась на палку, а второй стирала под солба. лба. Поначалу я не узнала ее, лицо казалось смутно знакомым, как будто видела его однажды мельком в другой жизни, а потом вспомнила. Дом на краю деревни и новорожденные щенки рядом с лавкой. Тетя Джин?» — голос затрепетал. «Это вы мне тогда пса отдали?» Губы старушки дрогнули в улыбке, и она кивнула. «Я, милая, я, и рада, что он у тебя». Мне-то эта абразина только огород топтала, до да кур пугала. Она наклонилась чуть вперед, заглядывая в комнату. Буран, узнав ее, коротко залаял, подбежал и ткнулся мордой ей в колено. Вот же хорошая душа, прошептала она, почесав его между ушами. Я ведь так и знала, что тебе он по сердцу придется. Он сразу за тобой пошел, значит, судьба. Я отступила в сторону, жестом приглашая ее войти. Тётя Джин перешагнула порог, огляделась. Взгляд ее скользнул по сырому полу, пыльным разводом на подоконнике, скудной обстановке. Она ничего не сказала сразу, только вздохнула. Тихо, едва слышно, но в том вздохе было больше понимания, чем в любых словах. «Я слышала, милая», — сказала она, медленно проходя к окну и касаясь косяка рукой как будто вспоминала что-то свое. Про пожар, про все, что случилось. Деревня у нас не быстро забывает, но быстро пересказывает. Горько. Я кивнула, не находя что ответить. В горле защемило. Я вдруг ясно поняла, как мало слов мне нужно. Всего одно доброе, человеческое, чтобы почувствовать, я не одна. У меня в доме Продолжила она, поворачиваясь ко мне. «Осталась мебель. В комнате дочери. ее давно уже нет. Оспа забрала лет десять назад». Она помолчала, опустив глаза, и уголок ее рта отдёрнулся. А вещи так и стоят. Кровать крепкая, шкаф добротный. Там и белье хорошее, нирваное. И одежда есть. Не по моде, конечно, но чистая. Посуду тоже взять можешь. У меня две руки». А каструль пять, Зачем мне столько? Я стояла, вцепившись пальцами в подол платья, будто держалась за него, чтобы не распасться. Слова не находились, только грудь сдавила так, что хотелось выдохнуть рыданием. Почему-то именно эта простая, тихая доброта пробила больнее всего. Никто ничего не требовал, не спрашивал, не сомневался, просто предлагал. Просто был рядом. «Спасибо», — выдохнула я едва слышно. «Я не знаю, чем смогу отплатить, но...» «Глупости, девочка моя», — перебила Джин, и ее голос неожиданно стал твердым. «Это не долг, это по-человечески. Когда умирает дом, надо, чтобы кто-то помог построить новый, или хотя бы крышу над головой вернуть». Она подошла ближе, Подняла ладонь и мягко провела ею по моим волосам. Я опустила голову, и вдруг из глаз хлынули слезы. Колени подкосились, и я села на единственный уцелевший табурет, тот самый, на котором когда-то сидел отец, заделывая сети или строгая деревянную ложку. Подо мной заскрипели рассохшиеся ножки, и в этот звук, будто в треск старого дерева, вложилось все, что я сдерживала. Слезы полились без разрешения, хлынули горячими потоками, путая дыхание, обжигая щеки. Я закрыла лицо руками, пытаясь скрыть свою слабость. Все слишком, слишком больно, слишком страшно, слишком щемит в груди от того, что кто-то, просто так, готов помочь, не дожидаясь просьбы, не требуя ничего взамен. Я почувствовала, как легкая теплая ладонь легла мне на макушку. Джин аккуратно, по-матерински, гладила меня по волосам. Без лишних слов, без суеты. Как будто знала, что именно это и нужно. Что в этом прикосновении — утешение, которое я не позволяла себе просить. «Это не горе, милая», — прошептала она. Все у тебя еще будет. Главное, что вы живы. Остальное...» Она чуть сжала мои плечи. «Наживное». Я всхлипнула, кивнув, и сжала ее сухую узловатую ладонь в своей. Она подождала, пока я немного успокоюсь, потом отпустила и выпрямилась. «Скажешь, когда можно ввозить все? я с соседом договорюсь. У него телега, он не откажет. Только махни рукой, и все будет у тебя под крышей, как и положено. Посуду завернув в полотенце, бельё перетряхну. Не стесняйся, ладно?» Я снова кивнула, уже молча. Говорить не могла, только благодарно смотрела ей вслед, когда она пошла к выходу. На пороге остановилась. «Держись, девочка», сказала напоследок. «Пусть в этом доме будет тепло. Снаружи и, главное, внутри». Дверь за ней закрылась с мягким щелчком, и в комнате повисла тишина. Но в этой тишине... Больше не было пустоты. Я немного посидела в тишине, позволяя слезам испариться вместе с внутренним гулом, что терзал меня весь день. Не все было потеряно, не все. Есть руки, которые помогут, есть добрые слова, способные унять дрожь. Я поднялась, подошла к двери и на автомате проверила внутренний засов. Тяжелый, ржавый, но все еще надежный. Заперла будто ставят точку в этой части дня. Дом был пуст, но он уже не казался мертвым. Теперь он ждал. Меня, мальчиков, будущее. Буран тихо тявкнул, подгоняя. Идем, выдохнула я и погладила его по голове. Затем отперла засов, вышла на крыльцо и пропустила пса вперед. Мы вышли на дорогу, воздух ударил в лицо полуденным жаром. Буран шел рядом, время от времени посматривая на меня, будто считывая состояние. Я двигалась быстро, не потому что спешила, а потому что не хотела снова начинать думать. Когда я свернула к дому Люсинды, сердце дрогнуло. У ее ворот стояла карета. Знакомая. темная, с кучером на козлах и запряженная двумя лошадьми. Карета Теодора. Я остановилась и на миг всё вокруг стало слишком тихим. Даже ветер исчез, будто мир затаил дыхание. Буран, словно чувствуя перемену, прижался к ногам и взволнованно заколотил хвостом по земле. Вздохнув, я провела ладонями по юбке, стирая воображаемую пыль и возобновила шаг. Едва переступила порог, как сердце сжалось, словно узнала гостя раньше меня самой. Теодор стоял у окна, спиной к двери, и солнце выхватывало из тени темные пряди его волос. Он обернулся на звук, спокойно, будто и не ждал. Но глаза его говорили другое. Там было что-то такое, от чего у меня вдруг ослабли колени. Меллори, тихо произнес он. Я кивнула, стараясь держать себя в руках. Люсинда встретила меня взглядом из-за стола. Итан и Мэтти сидели рядом, увлеченно перебирая прошлогодние орехи. Видимо, она придумала им занятия, специально, чтобы мы могли поговорить. Теодор подошел ближе, но не слишком, на расстояние вытянутой руки. Я почувствовала тонкий аромат его мантии, что-то между свежестью дождя и луговыми травами, легкий и теплый, как он сам. «Не хочешь прогуляться?» — спросил он. «Здесь слишком много глаз и ушей». Я хотела бы ответить, что устала, что мне не до прогулок, что все валится из рук. Но слова застряли где-то в груди. Вместо этого я только кивнула. Он чуть улыбнулся и открыл передо мной дверь. Мы вышли на улицу. Воздух пах золой, дымом и свежей травой. Дед Жерар скосил ее вокруг дома, пока меня не было. Буран выбежал вперед и, остановившись у калитки, обернулся, мол, вы идете?". Мы пошли медленно, не торопясь. Тропинка вела в сторону леса, мимо кустов ежевики и зарослей крапивы. Я слышала, как Теодор ступает рядом. Его шаги были чуть тяжелее моих, но такие же ровные, неторопливые. Он не спешил. В груди росла какая-то теплая, но тревожная тяжесть. Я чувствовала себя глупо. В этих старых башмаках, с заплетёнными на спех волосами, в поношенном платье. Я — простая деревенская вдова, с двумя детьми и еще одним под сердцем. А он? Он — лорд. Человек с родословной, образованием, деньгами. С сестрой, которую я обещала вылечить — И только поэтому, наверное, он здесь. Но почему же тогда его глаза такие теплые? Я поймала его взгляд и поспешно отвела свой. Ветер мягко шевелил траву, впереди буран вспугнул воробья, и я почти машинально сжала пальцы, чтобы не дрожали. «Хорошо, что все обошлось», — вдруг сказал он. «Ты и ребенок целы. После вчерашнего кошмара это настоящее чудо». Я снова кивнула и тут же ощутила, как жар лизнул щеки. Теодор шел рядом, и мне казалось, будто весь мир сужается до хруста сухих веточек под ногами, до его дыхания, до тепла его плеча в полушаге от моего. Я выяснил, кто стоял за поджогом. Вдруг произнес он, и голос его прозвучал заметно ниже и холоднее, чем минутой ранее. Я остановилась. Сердце пропустило удар, и мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы унять нарастающее напряжение. Так быстро? Он ведь только вчера увёз Аманду. Я даже не подумала, что он станет искать виновных. Разве не здоровье сестры было для него главным? Я медленно повернулась к нему. Теодор смотрел прямо, не отводя взгляда. Черты лица его были неподвижны, словно высечены из камня, а в глазах — ожидание. «Ты, я так понимаю, знаешь это и без меня», — тихо сказал он, чуть склонив голову. Слова резанули по-живому. Я вспомнила Раста, как он стоял передо мной посреди пепелища моего дома, как не смотрел в глаза. Он предал меня, покусился на жизнь моих детей, и все же... Мне вдруг стало тяжело дышать от жалости к нему, я отвела взгляд глядя на пыльную тропу под ногами. «Да, знаю. В какой-то мере я сама виновата в случившемся». Теодор не перебил. Я не видела его лица, не могла, только слышала, как буран фыркнул где-то рядом и как ветер качнул траву у обочины. Я сглотнула и продолжила. Сразу после похорон моего мужа ко мне наведался Гильем с намеками, Хотел, чтобы я вышла за него. Скорее, чтобы стала удобной вдовой при нем. Я тогда не ответила. Взяла время подумать. И нашла в маминой книге рецепт зелья. Оно должно было охладить интерес. Всего лишь. Я горько усмехнулась. Но я не рассчитала дозу. Или, может, и не хотела считать. Когда он пришел снова, был уже не женихом. Был грубым, мерзким. Я влила ему в чай все зелье, что у меня было. Он ушел, и с того дня возненавидел так, что, кажется, готов сжечь саму землю под моими ногами. Я замолчала, чувствуя, как уколы стыда расползаются под кожей. «Теперь мне нужно сварить антидот», — выдавила я, «иначе эта ненависть будет только расти. Такие зелья, они ломают человека, если не снять их вовремя». Теодор молчал, но я чувствовала, как с каждой секундой В нем нарастает напряжение. Его челюсть была крепко сжата, костяшки пальцев в кулаках белели от напряжения. Он не произнес ни слова, но мне не нужно было слышать. Я знала. Он в ярости. На Гильема. «А тот? Второй?» Наконец заговорил он глухо. «Мои люди взяли след. Они вышли к его дому». Я опустила взгляд. Сердце защемило сильнее. Раст хотел как лучше для его семьи. Я выдохнула. Но он мог бы предупредить, хоть намеком. Мы могли не успеть выбраться. Мне стало холодно, хотя воздух был теплый. Воспоминания о том огне, о задыхающемся от дыма доме, о том, как Итан кричал, а Мэтти плакал, вцепившись в меня, как в спасательный круг. Все это навалилось разом. «Мы могли погибнуть», — шепнула я. Теодор смотрел на меня долго, и в его взгляде было не просто сочувствие, там была глубокая болезненная ярость. Не ко мне, ко всем, кто осмелился причинить вред. «Я понял. Спасибо, что поделилась», — сказал он наконец. Голос был мягким, но под ним ощущалась твердая решимость насчет зелья. Даже не думай винить себя. Ты защищалась, а вот истинные виновные понесут наказание. Касательно сгоревшего дома, его так быстро не восстановить. Я едва заметно кивнула, скрестив руки на груди. Сердце стучало глухо, тяжело, как от звуки набата. Теодор видел, как я жила, видел пепелище, нищету. все это... Временное убежище. Конечно, он предложит помощь. Таков уж он, человек долга. Я приготовилась услышать что-то вроде «Я прикажу прислать рабочих» или «Мы выделим вам средства». Но Теодор заговорил иначе. «Потому у меня к тебе предложение», продолжил он, глядя прямо перед собой, вглубь дороги. «Дом моих родителей в черте города. Он пустует уже несколько лет». «Тихое место, с садом и прудом. Я бы хотел, чтобы ты с детьми переехала туда». Я не сразу осознала, что он сказал. Мы шли все тем же медленным шагом, Буран трусил рядом, Листья под ногами шуршали, А я вдруг перестала слышать что-либо. Внутри все сжалось, замерло. Он предлагает нам жить там, В его родительском доме? Теодор слегка повернулся ко мне, В голосе появилась мягкая настойчивость и продолжила лечить Аманду. Я остановилась. Сердце заколотилось где-то в районе горла. «Я... я не могу принять это», — прошептала, смущенно опустив взгляд. Пальцы зябко теребили край рукава. «Это слишком». Я не договорила. Он уже шагнул ближе, не спеша, но уверенно. Я почувствовала его тепло, раньше, чем он взял меня за руку. Его ладонь была крепкой, теплой, почти обжигающей на фоне озноба, гуляющего по моему телу. Я подняла глаза и встретила его взгляд. Такой серьезный, такой открытый и такой нежный, что мне захотелось отвернуться, лишь бы он не увидел, как дрожат мои губы. «Ты мне очень нравишься, Мелори. Тихо, Почти шепотом произнес он, сжимая мои пальцы чуть сильнее. «Я хочу помочь тебе. Хочу сделать твою жизнь лучше. Хочу, чтобы ты улыбалась и никогда, никогда больше не была на краю гибели, как это случилось вчера. Прошу, не отказывай мне в этом». Воздух застрял где-то между горлом и легкими. Я смотрела на него в упор, снизу вверх, как будто увидела впервые и не могла вымолвить ни слова. Губы дрогнули, сердце било в грудную клетку так громко, что, казалось, он услышит. А я продолжала молчать.